Глава двадцать Неожиданные гости. Через несколько часов. Лев. Наблюдаю с верхнего лестничного пролета, как к двери нужной квартиры подходит бабка, соседка, нажимает на звонок, долго ждет ответа. Открой, Туалечка, на секунду я, на полсекундочки всего лишь. Чего надо, бабварь? Занят, бурчит тот. Однако дверь все же открывает. Стоящий по левую сторону от двери Семен тут же придерживает ее, не давая захлопнуть, вежливо обращаясь к бабуле. «Спасибо, Варвара Павловна!» Старуха кивает, пожимает плечами и исчезает в соседней квартире. Вслед ей от молодого неудачливого актера несется ругань. «Ах ты, сука, старая!» «Язык больно острый. Укоротим». Басит Семен и запихивает Толечку обратно в квартиру, шагает следом. Я, Павел и еще пара ребят спускаемся, идем за Семеном. Мы с трудом умещаемся в гостиной небольшой хрущевской двушки. Впрочем, обставлена квартира отнюдь не так бедно, как ожидалось. Тут тебе и огромный телевизор, и новый диван, и ковер белый. Недолго он таким будет оставаться, недолго. Так как тебя величать, Толик или Алексей? Спрашиваю я у побледневшего прямо под цвет ковра актера. -э -э хрипит он и замолкает. Не иначе, как Дара речи лишился. Вижу у него на левой щеке до да более знакомые следы ногтей. Невольно трогаю свою шею. Не так давно ее украшали очень похожие отметины. Помню также, при каких обстоятельствах они там появились. Похоже, Ивелине сегодня снова пришлось за себя постоять. Я морщусь от скрежета собственных зубов, представляя, через что Снегирьку пришлось пройти по моей милости. — Как ты получил эти отметины? — Чеканю строго. — Отметка страсти, — заявляет мне это хамло. — Вот как. Хищно ухмыляюсь. Снова киваю Семену. Тот сковывает руки актера пластиковыми наручниками, делает подсечку, и Толик Алексей падает на пол, как подкошенный. Телохранитель оставляет того лежать и несколько раз с чувством пинает по ребрам. Старается до тех пор, пока гаденыш не начинает верещать, как резаная свинья. Все еще придерживаешься своей версии? Спрашиваю зло. Я не виноват. Эва сама захотела, стонет он. Наклоняюсь к этому упырю и шиплю сквозь зубы. Думаешь, я тупой лох, которого можно развести? Считаешь, я не проверю информацию? Не догадаюсь проверить в салоне камеры? А там сюрприз какой. Не работали именно сегодня. Прям совершенно не связанная с делом поломка. И фото ты топорно подделал. Хоть бы узнал, какая у Эвы попка, прежде чем отправлять подобные снимки. Ну, говори, как дело было. Что, не понравился результат проверки, а на меня всех собак? С выпученными глазами шипит актер. Тогда я наступаю ему на голову и как следует придавливаю ухо. Свинья орет не своим голосом. Ты думал, имя фальшивое скажешь, так я тебя не найду потом. Так решил. Тогда и номер карты надо было левой оставлять. Кретин недоразвитый. Зачем ты подставил Эву? В этот момент в прихожей раздается звук, открываемые двери, и девичий голос. Зай, а ты чего дверь оставила открытой? В гостиную заходит девушка а на ростом с моего снегирька фигура тоже похожа, даже овал лица. Со спины их было бы не отличить, пожалуй, только волосы у нее совсем другие, обычные, короткостриженные, темные. С гривой и велины и близко не сравнятся. Когда девчонка видит нас, мгновенно столбенеет, даже рот открывает от удивления. Вот ты, обладательница задницы с фото, я так понимаю. Хмыкаю я зло. Обращаюсь к ней. Скажи, милая, у тебя нет случайно парика с длинными светлыми локонами? Кхм. Закашливается она есть? Принести? Не нужно. Качаю головой, а потом прошу Семена. Отведи девушку на кухню, пусть там подождет. Не нужно ей видеть лишнего. И телефон забери, чтобы ненароком не начала звонить, куда попала. Заодно выясни, знала ли она, для какой цели позировала на камеру с голой задницей. Ее уводят. Скользь замечаю, что у нее подрагивают ноги. Потом снова обращаюсь к актеру. Повторяю вопрос. Зачем ты подставил Эву? Ублюдок молчит тяжело дыша. Отвечай, сейчас же, или, клянусь, тебе отрежут язык. В доказательство моих слов вперед выступает Павел, достает из кармана складной нож. Актер это видит и верещит не своим голосом. «Подставу Ванштейн заказал!» И тут вдруг история заиграла совершенно новыми красками. «Ванштейн, значит?» зло прищуриваюсь. Если тебя Ванштейн нанял, поди и денег заплатил. Что же ты так подставился, номер карты оставил, а? Пожадничал просто, да? Думал, срубить бабла и с него, и с меня? Если бы не твоя тупая сука, все бы получилось. Я перед ней так и эдак, коза фригидная. Дольше не терплю, от всей души пинаю его в лицо, при этом отчетливо слышу хруст сломанного носа.